Виктор Молотов, Сергей Харченко. Осторожно! Некромант! Книга первая. Глава первая. «Эй! эй сдавайся, солочь! Твое время вышло!» Надрывался голос моего заклятого врага, злоебикуса Копченого. Он стоял у ворот моего замка с многотысячной армией мертвых и готов был в любую секунду отдать приказ на штурм. А я заперся в самой высокой башне, делая самогон по легендарному рецепту моего деда Лича. Поскольку кровь девственницы на древнем пергаменте выцвела очень быстро, у меня на расшифровку ушло целых десять лет. Как раз вовремя. «Выходи и отдай мне свое зелье, иначе сдохнешь!» надрывал голос этот вражина. «Кричи, кричи, злоебикус! Потом будешь верещать, как девчонка, отправляясь к своим предкам!» Дед фигню не напишет! Он у меня... Ого, какой колдун!» «Так...» – пробормотал я, продолжая колдовать над одной из десяти огромных емкостей, что кипели на кострах. «Теперь аккуратно наливаем пять литров слез бывшего миллионера... Ага... Так...» «Так, хорошо, аж сдохнуть можно! Хе-хе!» «Добавим губы страуса. Пять штучек». Кинул десятые по счету ингредиенты и с радостью умирающим умирающем сердце наблюдал над созданием напитка. Ведь он не только дает безграничную мощь, но и продлевает жизнь. А это ой, как мне сейчас надо, и для моей армии мертвых, которые уже выстроились в очередь. Что не по ГОСТ, то моя целевая аудитория». А теперь гланды богомола и яички муравья. Во! Забурлила красота моя! Я с энтузиазмом почесал сморщенные стариковские ладошки, наблюдая сквозь густые бульбы, как голубой цвет меняется на мутно-бежевый. С трубки, которая выглядывала внизу, упала первая капля. «Ах, ты ж моя хорошая!» Кое-как дождался, когда золотой кубок наберется кристальным, словно горный ручей, убойным пойлом. А затем торжественно поднял кубок и начал диктовать на диктофон в виде черепа, сосредоточенным голосом. Итак, пробный экземпляр получен. Боевой самогон, нагибаторный, проба первая. Приступаю к дегустации. Ух, это мне попал в нос аромат этого чудесного напитка. Аж слезы на глазах выступили. Пробирает, стерлить горбатое. Под звуки ломающихся ворот в замке я сделал пару глотков, выпустил пар из носа, затем посмотрел на себя в зеркало. Включенная видеокамера фиксировала, как постепенно омолаживается лицо, и мышцы начинают буграми вздуваться по всему телу. О, да, да! Волна силы переполнила мой магический источник. И я обрушил всю накопленную мощь на армии, что подпирали ворота моего замка. С упоением я слушал злобный скрежет мертвых зубов, которые рассыпались вместе с телами. И предсмертный крик своего заклятого врага, злоебикуса. Ну что ж!» — прорычал я и подошел к большому зеркалу. «С победой, некромант!» «Это что же получается?» «Теперь я? Самый крутой некромант в мире?» На радостях я сделал еще один внушительный глоток. Вдруг началась какая-то шляпа. В желудке забурлило, глаза налились кровью, а кожа лица мгновенно покрылась огромными зелеными волдырями. «Твою мать! Зачем кинул яички?» — крикнул я за секунду до того, как произошла катастрофа. Мой мозг взорвался на тысячу фрагментов, а душу выбросило, словно на катапульте в подпространство. Открываю я, значит, глаза, а тут молитву читают. Да я впервые за 200 лет испугался так, что это новое слабое тело чуть не обделалось. Я-то думал, мы давно от всех богослужителей избавились, а тут на тебе. Че молчишь, Акакий?» Прощавый парень, стоявший со мной, толкнул меня в плечо, видимо, спрашивая, что случилось. «Так, надо искать выхода из ситуации. До чтения молитвы я точно не опущусь. Где это видно, чтобы некромант живому богу служил?» Я слышал краем уха от своего деда, что такие переносы сопровождаются побочным эффектом. И моя побочка была уж очень оригинальной. Слишком ядреный самогон оказался. У меня из рта, ушей и носа внезапно повалил густой зеленый пар. «Демон! Демон вселился!» Тут же заверещала толпа подростков, разбегаясь в разные стороны. Эх, эффектно сбросил напряжение. Я стоял с довольной мордой и лениво провожал взглядом паникующую молодежь, которая отбегала от меня куда подальше. «А хороший вечер у костра в церковном лагере!» Вышел на славу. Стоп. Откуда я вообще знаю, где нахожусь? А, походу поглотил сознание мальца. Этот дурачок в компании таких же недалеких подростков решил поиграться в вызывателя демонов. Ну и доигрался. Вселившийся демон доел его душу как раз в момент моего попадания в тело. Этот нечестевый вообще-то сам хотел занять тело подростка. Но моя прогнившая за 200 лет душанка с легкостью вытолкнула его обратно. Причем я осознал это только сейчас. Видимо, демон с самогоном вышел из меня. Упс. И вообще, это чистая случайность, что моя душа под действием самогона оказалась не на том свете, а в другом мире. Надо бы порыться в памяти этого Акакия, а точнее нового меня. Акакий, а ну иди сюда, сын. Позвал меня батюшка, покраснев как рак. «Иду, бать!» – выдал я, осознавая, что хуже положения для некроманта не придумаешь. «Плять! Попал, называется! Сына батюшки!» Походу, дед что-то с рецептом намудрил, чтобы после смерти вдоволь посмеяться. И у него это получилось. Вот встречу в загробной жизни все выскажу. «Ты что такое съел?» Спросил у меня батя, грозно нахмурив густые брови. Видимо, другого объяснения случившемуся он не придумал, как банальное отравление. Только вот загвоздка. Газы не оттуда вышли. Я пожал плечами и невинно ответил. Лягушку на костре жарил, а потом крысу и еще много чего. У батюшки глаза на лоб полезли. «Да ты чего? Ты же целитель!» «Ну, начинается...» «Стоп!» «Святые чревоугодники!» «Это он серьезно?» «Какой из меня целитель?» «Я же некромант в десятом поколении!» «Наш род весь мир в страхе держал!» «А тут...» «Целитель!» «Тьфу! Ересь какая-то!» «Чего молчишь, сын?» Снова спросил батя. «Раскрыться перед ним и послать куда подальше нельзя!» А вдруг в этом мире правит церковь, и меня охомутают, и оперативно на костре сожгут, как бешеную креветку? Сперва надо память восстановить и все разведать. А после я уже оторвусь. Ох, оторвусь! «Тебе плохо?» Батюшка с тревогой посмотрел на меня. «Нет, отец!» Ответил я, сдерживаясь, чтобы не прыснуть со смеху. Уж больно его лицо напоминало моего первого воскрешенного. Такой себе был опыт. Я тогда накосячил с возвращением души с того света. И полуразумный зомби почти всю ночь охотился на меня в лесу, чтобы сожрать. А на рассвете я воскресил только что зарубленных свиней и натравил их на него. Вот подтеха была. До сих пор вспоминаю, как соседи кричали, что мясо пропало. А вот деду пришлось возмещать. Курицами, правда? Тогда объясни, что происходит с тобой сегодня. Не отставал отец. «Ты всегда был примерным мальчиком, а тут такое!» Я уже придумал легенду про дикое несварение желудка, но меня опередил подбежавший подросток. «Батюшка, каюсь! Мы накануне ритуал проводили! Да простит меня единый!» Худощавый паренек упал на колени перед батюшкой и больно ударился лбом о землю. Судя по звуку, ему попался камень. «Мда, такие себе у меня друзья в этом мире. Надо бы новых завести». «Где здесь ближайшее кладбище?» «Это правда, а какий? «Да, отец», — нацепил я печальное выражение лица. «Какой такой ритуал?» Я сделал крайне невинное выражение лица, поскольку он не знал, что ответить. Тут меня спас местный стукач. «Демона вызвать хотели, батюшка, но не вышло». Ага, еще как вышло. Только получился я. Да, мы сделали что-то не так. С печальным видом поддержал я. Ну, это я уже из последних сил сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. Да, мы не кароман, ты народ веселый. И то я выбрал такую модель поведения, чтобы случайно не оказаться на костре. Иначе бы ни за что такого мямлю не изображал. Фу, аж самому противно. Батюшка долго расспрашивал моего друга о темном обряде, и тот охотно всех полил. А я уже придумал, какое проклятие на него нашлю сегодня ночью. Будет знать, как крысятничать. «Ваше счастье, что никто не пострадал!» – воскликнул батюшка. «А если бы действительно демона вызвали?» Я посмотрел в пол, изображая раскаяние. Мне, двухсотлетнему деду-некроманту, было крайне сложно изображать подростка. Но я старался изо всех сил. «Мы больше так не будем», — жалобно произнес стукач. А мне пришлось поддержать его для полноты легенды. «Не будем. Честное слово». Черт, чуть не добавил слова некроманта. «Ну хорошо. Надеюсь, что вы усвоили урок». «Уже спокойнее», — ответил батюшка. «Идите спать. Утром на практику ехать». Мы с поникшими головами дошли до хлипкого домика, где в ряд располагалось двадцать ярусных кроватей. Да, это не спальня в сто квадратных метров, что было в моем особняке. Когда все улеглись спать, я решил проверить, что является моим магическим источником и могу ли я его преобразовать. Закрыл глаза, притворяясь спящим, а сам обратил взор внутрь себя. Сердце окружало магическая сфера. «Белая, мать ее!» «И маны внутри сгулькин нос!» «Придется думать, как с этим работать!» «Ну, слава дьяволу, мне не впервые обращать свет во тьму!» «А пока на одно легкое проклятие, чтобы отомстить крысенышу, мне хватит!» «Со светлой маной работать было тяжело, но я справился!» Влил в магический источник частичку своей темной души, и постепенно энергия преобразовалась. Злорадно улыбаясь, я шепотом прочитал проклятие, состоящее всего из нескольких строк. И в этом мире оно прекрасно сработало. Я это понял, когда услышал звуки капающей воды. Точнее, не совсем воды. Оказалось, что крыса спал на втором ярусе. Упс. Но зато я выяснил, что могу использовать свою силу и в этом мире. А с ней я такого наворачу. Ух! Самое веселое началось на утро, когда отец моего предшественника пришел нас будить. «Богдан, ну ты что в самом деле?» Батюшка ходил по комнате из угла в угол, как заведенный. «Уму непостижимо! Окропить мочой ниже спящего отрока!» «Я не специально, сам не понимаю, как так!» – заскулил стукачок. «Скули-скули, крыса!» И скажи спасибо, что не наслал комплексное заклинание, включающее еще рвоту и понос. Да как же ты поедешь на практические занятия? Я справлюсь!» Покраснел стукач, и его штанина почернела. А я, как мог, прятал улыбку и серьезно кивал в ответ. «Ну вот что это? Ты что, младенец, чтобы ссаться в штанишки?» «Богдан!» Батюшка выпучил на стукача глаза, не веря, что его любимчик может так подставить самого себя. — Ну как это? Целитель и с недержанием. Не поедешь ты никуда. — Отец, я могу стать старостой группы, — скромно ответил я и дружески похлопал по плечу этого засанца. — Крепись, — сказал я ему. — Пошел отсюда, крыса ссаная, — кричал во мне некромант. — Нас на телеге отвезли к зданию местного госпиталя, где мы и должны проходить практику под руководством магистра целительной академии. Всю дорогу меня трясло, как в блендере. Об амортизаторах здесь и не слышали. Здание госпиталя располагалось в небольшой деревушке и оказалось трехэтажной деревянной постройкой. Оно давно требовало ремонта, но я не обращал на это внимания. Половицы скрипели под ногами, пол в каких-то темных разводах. Но самое интересное ждало меня впереди. А мне понравилось быть старостой. Оказывается, ему положен отдельный кабинет, тогда как остальные практиканты принимали болезненных в коридорах и приемных покоя госпиталя. Но вот то, что за нами будет присматривать магистр академии, было не очень хорошо. Он мне сразу не понравился. Узенькие злобные губы, близко посаженные глазки на поросячьем лице — Весь какой-то сгорбленный, как один из моих слуг-мертвяков в прошлом мире. Я честно выполнял свои обязанности и решал проблемы больных. Но уже через два часа ко мне в кабинет ворвался растрепанный магистр. «Акакий!» Голос магистра сорвался на писк, но затем он подкрутил свои голосовые связки до своего обычного тембра. «Акакий, что происходит?» «Так все же замечательно!» Расплылся я в дружеской улыбке. «Все довольны?» «Довольны?» Глаза куратора налились кровью, и он швырнул мне на стол мертвую надкусанную крысу.